Река, растёкшаяся множеством ручьёв. Почему-то он не сомневался, что его враги избрали тот же путь. Он уже отчаялся их нагнать, когда дорога вдруг вильнула и вывела его на открытую террасу, нависающую над городом. От неожиданности он отступил назад, но не смог сдержать восхищённого возгласа. Марсель блестел под дождём, словно на землю опрокинулось испещрённое звёздами небо. Дальше простиралось море. Его не было видно, но оно угадывалось. Полноводное, чёрное, бескрайнее. Он стоял, морщась от боли, и впитывал в себя красоту ночного пейзажа. Может быть, это принесёт ему облегчение? Но грудь продолжала гореть изнутри, словно в ней бушевала кипящая лава. К действительности его вернули раздавшиеся рядом человеческие голоса. Он опустил глаза и обнаружил, что вниз ведёт точно такая же лестница, по какой он только что карабкался, спасаясь от преследователей. А вот и они. Стоят в круге света. Их было пятеро, не считая собак. Слов он не слышал, но ему не составило труда догадаться, в какой злобе они пребывают, упустив дичь. Януш внимательно рассмотрел всю пятёрку. Посеребрённые косицы, красные или синие гребни...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 Банда направилась в сторону доков. Януш подождал, пока они не исчезнут из его поля зрения, и тихо спустился по лестнице. Дождь перестал, но всё вокруг было затянуто холодной жирной плёнкой. Они двинулись на север, по прибрежному бульвару, над которым пролегала автомобильная трасса. Забыв о больной ноге, Януш шёл за ними, отставая метров на двести, прячась за каждым столбом, и избегая освещенных участков улицы. Так они проделали около километра. Впрочем, он мог ошибаться, оценивая расстояние. На бульваре не было ни души. Всё так же яростно дул мистраль, подсушивая залитый водой асфальт и расплёскивая лужи. Наконец банда свернула направо и углубилась в почти неосвещенный квартал. На фоне чёрного неба темнели ещё более чёрные квадраты домов. Янушу показалось, что они где-то возле загона. Или это Бугенвиль? Они шагали по спальному району, минуя садики с голыми деревьями и детские площадки за проржавевшими оградами. Чем дальше, тем угрюмее становился пейзаж. Заброшенные складские здания, наглухо задраенные окна, пустыри. Вдали виднелись хищные силуэты башенных кранов, похожих на огромных насекомых.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 Он не сразу сообразил, что этот шум, разносящийся в сыром воздухе, издают какие-то механизмы. Где-то рядом шла стройка, и машины продолжали работать и ночью. Бандиты как испарились. Перед ним осталась лишь глухая стена. Должно быть, в ней имелась дверца, замаскированная сплошным рисунком граффити. Януш уж задумался. Что предпринять? В сущности, у него была всего одна возможность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 В темноте двигалась человеческая фигура. Парень с дредами на голове. Янушу вспомнился персонаж из сериала «Хищник». Его охватил страх. Но в то же время всё происходящее предстало перед ним в каком-то нереальном свете. Как будто он играл в компьютерную игру. Парень шёл, пошатываясь. Или пьяный, или обколотый. Остановившись у ближайшего куста, он расстегнул штаны и принялся облегчаться. Сейчас... «Или никогда». Януш прыгнул, глаза застилала пелена слёз. Всё казалось размытым, искажённым, деформированным. Он покрепче сжал нож, схватил парня за косички и со всей силы дёрнул назад. Хищник рухнул навзничь на обледенелую землю. Януш приставил нож к его расстёгнутой ширинке, коленом придавил ему грудь, второй рукой закрыл парню рот и чуть слышно прошептал. «Вякнешь, отрежу». Бандит не шевелился, лишь смотрел на Януша мутным взглядом, вялый, как мешок с трепьем. «Точно, обколотый». Януш слегка надавил ножом. Парень дернулся и попытался заорать, но Януш ткнул его локтем в лицо. Тот снова дернулся и получил еще один удар локтем. Что-то хрустнуло. Януш плотнее зажал ему рот, чувствуя под ладонью вязкую влагу. Он явно сломал бандиту нос. «Тихо лежи». «Я буду задавать вопросы, а ты на них отвечать. Просто кивай, усёк!» Хищник согласно кивнул. Теперь Януш держал нож возле его горла. Ободрённый первым успехом, он начал допрос. «Ты меня узнаёшь?» Косички затряслись. «Да, да». «Сегодня вы хотели меня вольнуть?» Снова безмолвное «да». «Почему?» Парень молчал. До Януше дошло, что с зажатым ртом ответить бандит не может, и он чуть ослабил хватку. «Почему вы хотели меня убить?» «Нам... нам заплатили». «Кто?» — молчание. Януш приподнял локоть. «Кто?» «Мужики в чёрных костюмах, из богатеньких». «Убийца из Гетари. И так они решили его убрать, всеми доступными средствами». «В декабре меня заказали тоже они?» «Угу!» «Сколько вам отстегнули?» «Три штуки». Парень понемногу приходил в себя. «Три тысячи евро. С точки зрения Януша не так уж много. Но для этих поганцев целое состояние». «Откуда вы узнали, что я в городе?» «Тебя ещё вчера днём засекли». «И вы настучали заказчиком?» «Угу». «Как вы с ними связываетесь?» «По телефону, ну как же ещё?» «Номер?» «Не знаю». «Возможно, парень врал, но времени вытрясать из него правду у Януша не было». «Номер мобильного?» «Не, контора какая-то, говорю же, не знаю». «Как их зовут?» «Да без понятия, они нам типа пароль дали». «Какой пароль?» «Не знаю, я с ними не разговаривал». Януш саданул его в лицо рукояткой ножа. Он помнил, что в экстренных случаях ею можно разбить стекло. Парень проглотил рвущийся из груди крик и засопел разбитым носом. «Пароль!» «Не знаю!» Он потрогал нос и раздался звук, похожий на треск бьющейся яичной скорлупы. «Русское слово какое-то!» «Русское?» «Говнюк, ты мне нос разбил!» Я же вздрогнул всем телом. И не только от страха, от поднимавшегося с одна души ужаса. Похоже, ощущение он уже пережил прошлой ночью. Болезнь возвращается. У него оставалось от силы несколько секунд. Надо сосредоточиться. Почему они за мной охотятся? Мне-то почём знать. Они назвали моё имя? Не, показали твою горду лица. Фото? Хищник гаготнул, зажал пальцем ноздрю, и из второй тотчас схлынула струйка крови. Какой какое ещё фото? Рисунок!» «Рисунок? Ага!» Он снова гаготнул. «Картинка такая! Въезжаешь?» Януша осенила. Даниэль Легуэн говорил, что раньше Януш был художником. «Может, этот набросок был его автопортретом?» Но откуда убийцы раздобыли нечто, имевшее связь с его предыдущей личностью? «Рисунок у вас сохранился?» «Прямо сейчас! Да мы им подтерлись!» Януш охотно врезал бы ему еще разок, но сил совсем не осталось. Бандит снова высморкался какими-то темными сгустками. Кровавый насморк Януш ему обеспечил. «Эти мужики в черном. Вы должны с ними встретиться?» «А то...» Как только ты откинешь копыта, ты знаешь, где их найти? Они нас сами находят. Они везде. Януша затрясло. Ужас в душе раскалился до бела. Он поднял нож. Хищник съежился. Януш размахнулся и нанес ему удар в солнечное сплетение. Острым концом рукоятки, предназначенным разбивать стекло в экстренных случаях. Парень обмяк. Не исключено, что Януш его убил. Но в мире, куда его забросила судьба, эти тонкости никого не интересовали. Януш грузно поднялся, немало не заботясь о производимом им шуме. На краткий миг его охватило искушение подойти к спрятанной за граффити двери, распахнуть ее и громко крикнуть «Вот он я! Хватайте меня!» Но разум возобладал над отчаянием. Шатаясь, Януш побрел прочь. Мистраль, провонявший бензином, сбивал с ног. К штанинам лип бумажный мусор. Он обречен. В этом не осталось никаких сомнений. Но прежде чем умереть, он узнает, почему. Кто осудил его и приговорил к смерти?